Глава девятая. Марийка. Да, я это... Замираю. Медленно оборачиваюсь. Я в туалет. А что, в доме засорился? Андрей складывает руки на груди, вскидывает брови. Да, ну... Мнусь. Ну, там как-то привычнее, ближе к природе.、А、в октябре. Ох, да. И что мне ему ответить? Марий. Снова окликает грозно. Что не так? Да всё так. Я просто пытаюсь что-нибудь выдумать на ходу. В глаза мне смотри, рявкает мой майор. Легко ему сказать. Как тут смотреть в глаза, когда он в чём спал, в том и встал? Ну, то есть, ни в чём. Андрей, выдыхаю обречённо. Тебе же, наверное, на работу надо? Не надо. Рассказывай, куда сбегаешь. Нет. «Слушай, а что у меня своих дел не может быть?» Вдруг всплескиваю руками я. «Ты восемнадцать лет где-то шлялся, а теперь явился тут и командуешь. Кто тебе вообще право дал командовать в моем доме?» Упираю руки в бока. «Какие у тебя дела в пять утра на улице?» Не отступает Андрей, хотя в лице переменился. «А тебя оно не касается?» Выдаю ему злобно, потому что не могу ничего придумать и чувствую, что вот-вот разревусь. У тебя своя жизнь, а у меня своя. Тебе городскому моих дел деревенских не понять. Ведьма я, ведьма. И спокон веков ведьму в одиночку жили. И ты меня приструнить не пытайся. С ромату прикрой и мотай на своей дорогой машине командуй теми, кто тебя слушается. А меня не трошь. Ишь какая! Стискивает зубы Андрюшка, делает шаг вперед. То названивает страшно ей, то гонит в шею. Гоню. Вот как есть, так и говорю, гоню. Нечего тебе тут делать. У меня дела мои, знахарские, а ты мне ауру портишь. Скидываю подбородок. Да, а ночью я тебе ничего не испортил. Кривится Андрей. Не испортил. Выпячиваю грудь. Как захочу, так еще раз позову. И а тебе что? Багровеет он. Мальчик по вызову. Да как хочешь, так и называйся. Хмыкаю, отвернувшись. А у самой слезы градом. Жмурюсь, задерживаю дыхание, чтобы не всхлипнуть, понимаю, что ни одной фразы этой идиотской пикеровке больше не выдержу. Стискиваю зубы, приготовившись к его нападкам, но, но ничего нет. Хлопает межкомнатная дверь, а через пол минуты и входная. Распахиваю глаза. Андрей во дворе. Брюки натянул, в незавязанные ботинки вступил, натягивает на ходу свитер, и я припадаю к стеклу окна. только он не оборачивается быстрым уверенным шагом он идет к своему дому но «Ну、вот ты Маньда билась чего хотела Андрей уехал и скорее всего уехал совсем надо бы быть довольной только у меня от чего-то ноги подкашиваются я сползаю по стенке на пол и вою раненым зверем вою Никитеч повызову я «Ей! Марийка! Вот же ж! Да как же так? Неужели эти восемнадцать лет? Это она? Та девчонка, что я помнил с детства? Или взрослая, прожженная жизнью баба? Да ты! Да я! Да замираю, сгибаюсь пополам, упираюсь руками в колени. Да что ж, аж все кишки как на вилу накрутила!» Ранила меня по молодости, осколочная в живот. Вот сейчас тоже ощущения. Все горит, боль дикая, орать хочется. Да не может быть! Я же чувствовал ее ночью, я обнимал ее, слышал, слушал. Да не может быть! Не она это, чушь какая-то. Стою в метре от своей машины и думаю вернуться. Ну вернусь и ну что на ару на эмоциях, а вообще все прахом пойдет. Не, надо успокоиться, потом все выяснить. Кстати, про выяснять есть тут у меня одна ниточка. Рука сама собой легла на обложку с документами, куда я вчера стряхнул нитку с сарайного замка. Пожалуй, с этого и начнем. Открываю телефон и вбиваю адрес лаборатории. Маршрут построен. Бодро вещает компьютерный симулятор. Ну построен, так поехали, отвечаю компьютерной тетке и завожу мотор. Марика. День проходит как во сне. Доделываю мазь деду Вите. Укутавшись по бровья в платок, иду за дворками, чтобы отнести. Мари, ты чего сморная? С волнением выглядывается в меня старик. Ты из-за той истории что ли, что девки дурь буроют, будто у тебя червь из дома лезет. «Дед Вить!» — отмахиваюсь. «Да, все хорошо». «Марий!» — кряхтя приподнимается старик. «Тебя, если кто бежать будет, ты не смотри, что я лежачий. Я сейчас твоей мазью намажусь!» — задирает он руку. «Да как встану!» — стискивает кулак. «Не могу не улыбнуться. Ему уже под девяносто. Но тряхнуть стариной-то он может. В это я верю». У него сыну старшему шестьдесят семь, так тот до сих пор отцу перечить боится. «Спасибо, дядя Вить!» – улыбаюсь старику искренне. «Ты за масть-то не плати, не надо, я у невестки твоей лучше молока возьму». «Возьми, дочка, возьми!» Возвращаюсь, нагруженная пакетом творога, банкой молока и куском сыра домашнего. На душе чуть легче, всё-таки своя деревня, помереть не дадут». Я у себя в городке в аптеке провизором работала, а замуж вышла за своего же директора. Такой вот служебный роман. Когда развелась, он первым делом меня уволил и по городу слух пустил, что я очень сильно в рецепте ошиблась. Сюж не знаю, поверили ли ему или нет, но связываться со мной больше никто не захотел. Хорошо, хоть дом Бабкин еще пригоден для жизни был. Вот так и вернулась, от чего увяжала. без сбережений, без работы и одна. Подруги говорили: "В Москву езжай, там работы море". А у меня сил не было. Тут хоть речка, деревня, память. А счастливом детстве память. А б Андрюшке, Андрюшка. Что ж я наделала? И горло снова перехватил комок. Поставив свою ножку на лавку в синях, словно сонная вошла в дом, доползла до своей кровати, упала как подкошенная. И, наконец-то, дала волю слезам. Что же я наделала? Как же я жить без него буду? Как же? Да думать, что и как я не успела, потому что так в слезах и уснула. А проснулась от того, что по дому моему явно кто-то ходит. Сажусь на кровати, прислушиваюсь. Шаг, еще раз скрип. Это половица около кухни. Уже лет двадцать скрипит. Шарк, скрип. Словно дверь открылась, по спине прошла испарина, колени задрожали, во рту пересохло, шаг, скрип, шарк, звуки явно приближались к моей спальне.